Глава номер 18. Устье великой реки Кхайна вызывало трепет у каждого, кто видел ее впервые. Особенно потрясали шесть высоких фигурных скал, напоминавших гигантские статуи древних героев. Они рассекали течение надвое и волны яростно бились об их подножье. Издалека эти скалы напоминали королевскую корону. Их сверху связывало в одно целое огромный плоский камень с наконечником на вершине. Трудно сказать. Было это чудо природы или окала, когда-то приложили к созданию монумента свои шаловливые ручки. Река величаво изливала свои желтоватые воды в океан, обтекая монумент и создавая возле него водовороты. Никто из моряков, находящихся в здравом уме, никогда не сунулся бы к ним. Жизнь дороже любого сокровища, которое может там найтись. Пусть туда идиоты лезут. А если таковой находился, то он не возвращался. Ширина Кхайны в этом месте превышала три мили, и обойти скалы труда не составляла. «Ты думаешь о том же, что и я?» — повернулся к ученице Кейсав. «Если вы о том, что эти скалы похожи на вход в еще один город древних, то да» кивнула Сейла. «О том», — подтвердил чародей. «Хотите попытаться проникнуть туда?» — поинтересовалась ученица. «Не знаю, думаю пока. Не уверен, что получится. Об этом городе нигде никаких упоминаний нет. Ни в хрониках, ни в рассказах учителя. Появился бы, спросил, и где его носит?» «А это уже не твое дело, дорогой мой ученик». Появился, видимо, только Кейсаву и Сейли, призрак Фейргрена. Сюда не лезь, это не просто город. Твой ключ не подойдет, тут нужен совершенно особый, а таковых на Делоу не осталось. Тебя и в Кейтаран допустили только потому, что я наведался кое-кому и попросил открыть доступ. А в Найтхитар никого не пустят. Там параноидальная защита, сожжет, если попробуешь. учитель Обрадовался Кейсав. «А почему вы мне раньше не сказали, что вы Акалла?» «А зачем?» – прищурился тот. «Мое молчание помешало твоему обучению?» «Нет», – вынужден был признать молодой чародей. «Но для чего эти ухищрения с поисками знаний тогда? Разве вы не могли обучить меня всему самостоятельно?» «Для чего?» «Да, для того, что я, во-первых, далеко не все и всегда знаю», спокойно ответила Калла. «А во-вторых, тебе нужно создавать свою систему связок и плетений, свою чародейскую основу, а не использовать нашу. Она для людей не слишком-то подходит. Главное, я тебе дал, научил думать, подсказал, где искать. А дальше сам, дорогой мой, ценится только достигнутое своими трудами». «Наверное, вы правы, учитель», — понурился Кейсав. «Но как тогда быть с повелителем? Он же гадит с каждым годом все сильнее. Что с ним делать?» «Решать тебе», — позволил себе почти незаметную улыбку Фаер. «Мы покинули Де Лоуэ, остались только немногие наблюдатели. Так что это человеческие дела. Нагадил человек, значит и исправлять все людям». «Меня ты видишь, скорее всего, в последний раз. Мне давно пора идти дальше. Я задержался только из-за тебя, ученик». «Последний раз помог. Ты получил знания из библиотеки Кейт Арана, что далеко не каждому дается. Ищи великий Тетрас. Он многое даст и тебе, и твоим ученикам». «Ученикам?» – удивился молодой чародей. «Но у меня всего одна ученица. Это пока». Заверила Калла. Присматривайся к одаренным молодым людям. Тебе предстоит создать школу чародейства, способную противостоять жрецам Шинанны. Твой противник очень опытен и очень умен. Он великий мастер, до которого тебе еще тянутся и тянутся. А кто он? Вы знаете, учитель? Я-то знаю, а вот тебе предстоит выяснить самому. Считай это моим последним заданием. «Хотел бы я знать, как...» — пробурчал Кейсав. «Думай!» — постучал ему пальцами по лбу призрак Фаера. «Очень полезное занятие!» Сейла молча слушала их диалог, не решаясь вмешиваться. Она этого странного призрака и раньше-то побаивалась. А уж теперь узнав, что он на самом деле Акала и вовсе боялась до истерического визга. Дорогал знает, что ему в голову взбредет лучше держаться подальше. Древний, то ли услышав в мысли девушки, то ли все понявший по выражению ее лица, иронично хмыкнул, но обращаться к ней не стал, решив, что раз это не его ученица, пусть Кейсав сам с ней разбирается. Моряки осторожно обходили чародея, беседующего с кем-то невидимым, они после боя с пиратами относились к нему восторженно-уважительно пьяная красавица не раз ходила в плавание с другими чародеями, но ни один не показывал того, что этот. Одномоментно утопить четыре больших корабля – это нечто невероятное. Кейсав даже не подозревал, что вскоре по всему побережью пойдут гулять легенды о великом чародее «Потрясатели Марии, грозе пиратов! А когда станет известно, что пиратов вообще не стало?» Слухи станут дикими и невероятными. «Так что я с тобой прощаюсь, дорогой мой ученик», сказал, наконец, Файер пристально глядя на Кейсава. «Учись. Ищи новые знания. Разрабатывай свою основу и свою систему. Учи других. Что делать дальше, решать только тебе. На то тебе высшими дано право выбора. Выбирай и отвечай за свой выбор сам. Только сам». «Запомни эту истину и никогда не пытайся взвалить ответственность за свои поступки на других, и своих учеников тому же научи!» «Научу!» – заверил молодой чародей и низко поклонился. «Благодарю вас от всей души, учитель! За все благодарю!» «Будь счастлив, ученик!» – легко улыбнулся призрак и расплылся туманом. Кейсав некоторое время молча стоял глупо улыбаясь и вспоминая множество смешных и грустных моментов своего обучения под рукой древнего. Затем встряхнулся, как пес, выбравшийся из воды, чтобы избавиться от наваждения, и повернулся к Сейле. «Ну что ж, тогда плывем в Нара. Почему-то мне кажется, что там что-то случится. Мне тоже учитель», — вздохнула Сейла. «Чувствую, что нас там ждут неприятности, а какие — не понимаю. что ж «Посмотрим!» – кивнул Кейсав. «А теперь давай тренироваться!» Следующие три дня пьяная красавица неспешно поднималась вверх по течению Кхайны. Даже с попутным ветром идти против течения было нелегко. Город Нара располагался в 157 милях от устья, раскинувшегося по обеим берегам Великой реки. Он был, если судить по слухам, раза в четыре или даже пять больше Лера. Два берега связывали четыре широких моста, выстроенных когда-то древними чародеями. Не Акала, а их первыми учениками из людей. кейса слыхал об этом городе и читал кое-что, но понимал, что, скорее всего, ничего не знает и не понимает в жизни Юга. Там все иначе. Другие обычаи, другая одежда, другая еда и другие законы. Там, говорят, даже многоженство существует. Чердей представил, что пришлось бы разбираться не с одной женщиной, а с несколькими, и нервно поежился. Ему и Сейлы с головой хватает, а ведь она даже не жена, а ученица. Фигурные надвратные башни Нара показались на рассвете шестого дня пути по реке. Они возвышались на пятьсот локтей и казались вырезанными из камня статуями древних воителей юга. Кейсав застыл на носу судна, буквально пожирая глазами окружающие картины. А посмотреть было на что. Бесчисленные корабли и баржи заполняли реку. На набережных вертелась толпа разномастного одетого народа. Чародей сразу отметил, что здесь одеваются намного ярче, чем в остальном Де В основном в просторные, широкие одеяния, из разукрашенных в разные цвета тканей. От грубого льняного полотна до шелка. По мнению Кисавы, это было слишком ярко. Ему от такой пестроты резало глаза с непривычки. Но придется привыкать. Или не придется. Задерживаться в нара он не собирался. Библиотека в этом городе почти не было, разве что царская, но к царю во дворец молодой чародей лезть не собирался, мало ли какие там ловушки есть. Вспомнить хотя бы дворец Лэрского герцога, чего там только не было, главное знать как активировать. Правда эти знания большей части утеряны, но лучше не рисковать, судя по всему останавливать повелителя придется именно ему. «Прибыли, господин чародей», — сообщил Зархан, когда пьяная красавица отдала швартовые. «Возьмите», — протянул ему кошель с остатком платы кейсаф «Искренне благодарен. Не подскажите хороший трактир в нара, чтобы кормили вкусно, чистоту поддерживали и не драли безбожно». «Да много таких», — пожал плечами капитан. «Но лучше всего подите в район Гальмхат», Он вон там, на северо-востоке. Там купцы останавливаются большей частью, а они народ привередливый. Чародей еще раз поблагодарил его и покинул судно, вызвав у моряков облегченные вздохи. Все же находиться рядом со столь сильным колдуном было страшновато. Придет ему в голову что-то не то, и поминай, как звали. Азархана куда больше волновал груз. И то, как он станет оправдываться за опоздание в доставке. Люди серьезные. Если не удовлетворяться его объяснениями, то упокоится капитан в дальней бухте с камнем, привязанным к ногам. Киеса вовсю вертел головой по сторонам. Его интересовало все. И люди, и странные полукруглые здания. Таких в других городах и в помине не было. Куполообразные крыши тоже несколько удивляли. Зачем такие нужны? Трудно объяснить. Разве что местным обычаям и привычками. А для чего почти на каждом перекрестке большие беседки? Он не выдержал и спросил об этом у проходившего мимо местного жителя в белокрасном широком балахоне. Тот посмотрел на молодого чародея, как на идиота, и пробурчал, что для тени в жару. А она тут летом такая, что куча народу от солнечных ударов мрет. Кейсав даже покраснел. Действительно, в южном климате без мест, где можно спрятаться от беспощадного солнца, никак. Улицы в нара были на удивление широкие. Привычных по Таймару и Лантану узких улочек и переулков не было и в помине. Хотя это в центральных районах так, а в трущобах. Они ведь здесь есть. Живет же где-то беднота». Людей по улицам южного города ходило множество. Они спешили по своим делам, орали, ругались, торговались, на ходу ели и пили. Здесь, в отличие от других городов, у стен домов стояло со своим жаровнями множество мелких торговцев, прямо на улицах, готовящих нехитрую снеть и продающую за несколько медиков всем желающим. Пахло, на удивление, вкусно. Кисав даже чуть было не соблазнился, увидев, как торговец набивает какой-то незнакомый крупный овощ рубленным жареным на огне мясом, перемешав его со специями и пряными травами. Но все же решил не рисковать, а зайти в нормальный трактир, там точно не отравится. Неизвестно, что этот уличный торговец за мясо использует, может вообще собачатину, слышал на таких случаях. Сейла нюхала вкусные запахи, тоже сглатывая голодную слюну, и умоляюще поглядывала на учителя. «О, вон и трактир!» Молодой чародей заметил неподалеку заведение с вывеской, на которой был изображен толстяк, пирующий в компании с медведем. «Пойдем?» «Да!» — обрадовалась девушка. «Я от этих запахов скоро слюной захлебнусь!» Кисав улыбнулся и зашел в трактир который, как и предполагалось, назывался толстяк и медведь. Перед ними тут же возник и угодливо поклонился смуглый малый в широких алых шароварах, вышитый без рукавки из страны полукруглой шапочки. «Чего изволите, уважаемый господин?» — поинтересовался он. «Плотный обед из трех блюд на двоих», — ответил чародей. «Только прошу учесть, что мы чужеземцы, и не надо делать нам еду настолько острой, как для местных, А то я слышал, что от вашего местного супа на говяжьих ребрышках огонь выдохнуть можно. Но попробовать его все равно хочется. Уж больно мне его нахвалили. Значит, два южных супа с лепешками. Снова наклонился подавальщик. На второй есть гуляш и жареное мясо. С кашей или отварными клубнями. Салат имеется из свежих овощей. Они пока еще есть. Запивать эль, сок или морс. Мясо с клубнем и морс, трепинтые. Слуга проводил их к столику под навесом и исчез. Словно растворившись в воздухе. Заказанное начали подавать очень быстро. Видимо, суп был недавно сварен. Кейсаф осторожно отхлебнул ложку и восторженно закатил глаза. Вкуснятина неимоверная. Да, островато, но как же вкусно. Не зря этот суп так расхваливали все, кто его хоть раз пробовал. Он съел большую миску, даже не заметив этого и не обращая внимания, что во рту разгорелся пожар. Сейла не отставала от него. Мясо с клубнями тоже оказалось изумительно нежным. Паяв чародей, подозвал подавальщика и расплатился. Обед оказался дороговатым по лэрским меркам. Целых шесть медиков. Но он заплатил, не торгуясь, а затем положил на стол еще одну монету и пододвинул ее сразу к насторожившемуся слуге. «Мне нужна кое-какая информация», – произнес Кейсав. «Какая? Где в городе есть библиотеки и книжные лавки? И сколько их? Скажи, и монета твоя». «Библиотек только две – Царская и Мэтра Сиванха, нашего старшего чародея». Закатил глаза, вспоминая подавальщик. «В царскую не стоит и соваться, по шее накостыляют. Если попробуете». «К мэтру можно попробовать, но что он за это попросит, никто не знает. А старикашка вредный. Книжных лавок в Наро две. На срединной и широкой улицах. Они рядом, на северо-востоке, в районе Гольмхат. Башня мэтра тоже там неподалеку». Может, еще чего есть, но я о том не ведаю, уважаемый господин. «Благодарю. Забирай», — кивнул чародей. Монета исчезла, как по волшебству. Сейла только хихикнула в ответ на такую ловкость рук. Они допили морс и покинули трактир, ощущая приятную сытость. До района гомхат пришлось идти довольно долго, несколько раз переспрашивая дорогу, прежде чем оказались на довольно приятной и Тенистые улицы с двух- и трехэтажными домами, украшенными балкончиками и лепниной. К этому моменту солнце уже начало опускаться, хотя не удлиняться. Следовало поспешить найти ночлег. Это проблем не составило. Трактиры и постоялые дворы здесь оказались довольно дорогими, и снять в них комнату мог позволить себе далеко не каждый. За сотки Кейсав заплатил целых два серебряных. Зато при постоялом дворе купический сад имелась отличная баня, которую они решили обязательно посетить после возвращения. А пока следовало навестить местного старшего чародея и книжные лавки. Найти там что-либо интересное Кейсав не надеялся, но проверить все равно стоило, мало ли. Мэтра Сиванха дома не оказалось. Слуга, открывший на стук, заявил, что не знает, когда хозяин вернется, и захлопнул дверь башни. Явно зря, что его оторвали от дел. Молодой чародей вздохнул и убрался во свояси Он, в общем-то, и не надеялся, что что-то выгорит. Старший коллега давно вызывали у него недоумение своей самоуверенностью и глупостью. Знаний и умений мизер, а пломба выше крыши. Первая книжная лавка Кейсава совершенно не заинтересовала. Там были только не раз легенды и сказания. Плюс слезливые романы о любви для скучающих дам. Ничего важного. Чародейских книг не было ни единой, о чем сообщила поисковая связка, сплетенная на скорую руку. Зато вторая казалась в несколько раз больше. Занимала огромный подвал, причем сухость в нем обеспечилась весьма искусным плетением, а это говорило о том, что местный хозяин либо сам не слабый чародей, либо таковой был им нанят. И книги, от которых так и фанила чародейская аура, здесь имелись, правда в дальнем зале и совсем немного. Покупателей было мало, но это, похоже, совершенно не смущало продавца, здоровенного бородатого детино. Он увлеченно читал какой-то древний фолиант, выписывая что-то в явный гримуар. Не узнать таковой Кейсав не мог. У слишком заметная аура была у этой небольшой книги, на самом деле вмещающей сотни как минимум страниц. «Доброго вам дня, уважаемый!» — поклонился Кейсав, одновременно формируя связку приветствия чародеев. «И вам здоровья, господин!» Взгляд продавца сделался заинтересованным. Он ответил такой же связкой. «Что-то ищете?» «Как и все мы. Знания. И книги с сонными знаниями. По чародейству и мироустройству. Возьму все, что вы готовы уступить. Их есть у меня, но, возможно, вам не подойдут. Идемте». Продавец спрятал гримуар и фолиан куда-то. Похоже, у него тоже имелся пространственный карман. Затем поманил Кейсава с за собой. Невдалеке от них, просматривая в книге еще один покупатель, аристократического вида молодой человек с ястребиным, явно не раз сломанным носом. Он пристально посмотрел вслед уходящим вглубь лавки, как-то странно пошевелил пальцами и сделался невидимым, затем направился следом за ними. Лейран давно уже не первый год пытался привлечь мэтра Дирхама, владельца книжной лавки и очень опытного чародея на сторону учителя. Но это никак не получалось. А трогать книготорговца Грахова строго-настрого запретил. Видимо, знал о нем что-то такое, чего не знали ученики. В последнее время он старательно отучал онных учеников от излишней самодеятельности. Больно и несправедливо отучал. Молниями и пыточными плетениями. Лейрану было очень обидно, он считал, что и сам все понимает, а поручение привычно пропускал мимо ушей. Да, ученик иногда проигрывал, но у каждого бывают неудачи. Однако Грахва его оправдания слышать не хотел, твердя свое ненадоевшее до зубной боли. Сперва думай, а потом только делай, идиот. Как будто он не думает. Молодой человек искренне не понимал учителя. Зачем проявлять осторожность, если силой можно добиться всего, что нужно? Зачем нужны хотя бы эти непонятные пляски вокруг книготорговца? Знает он что-то важное? Отлично, взять и в пыточную, там все расскажет. Зачем устраивать самому себе сложности, если все просто? А учитель орёт что ли иран дурак и сокрушается. Вопрошает, за что ему все это? Обидно, доргал побери. Кейсав двигался за метром Дирхамом, обсуждая плетение стазиса, которое учитель ему показывал, но утверждал, что оно недоработано и имеет множество недостатков. А этот мастер сразу показал два из них и объяснил, как исправить. Не все современные чародии, значит, шарлатаны и невежды. Есть вот такие. Впрочем, книготорговец тоже вполне может оказаться акало. Но в конце концов неважно. Главное, что кейсаф нашел мастера искусств, который охотно делится знаниями. Не зря навестил эту лавку. Совсем даже не зря. «Ну вот мы и пришли». Мэтр Дирхам показал рукой на стену, увешанную забитыми под завязку книжными полками. «Большинство из этого, думаю, вам не нужно. Это для совсем уж не Советую посмотреть вон ту полку. Информация для начинающих мне тоже нужна». Я планирую в будущем открыть школу искусства. Впервые выдал свой замысел Кейсав. «Достойная цель», — кивнул книготорговец. «Вы умеете делать копии книг?» «Копии?» «Как на добычу сделал стойку молодой чародей». «Нет, не умею». «Научите?» «В обмен на какую-нибудь интересную связку или плетение». «Могу предложить среднее или большое исцеление». «Интересует?» «Средняя». Тут же выбрал мэтр Дирхам. «Большое просто не потянул сил не хватит. Я довольно слаб, как чародей, беру мастерством». «Где вы его добыли?» «Любопытно. Насколько я знаю, окала поделились с нами только малым». Даже так Кейсав удивился про себя. «Все-таки манера древних только подталкивать к нужному выходу никогда не давала решения целиком». Сильно раздражало. Странно, что фарс столькому научил ученика. Учитель показал. Осторожно пояснил он. Он многое знает. Фаер из Теймара. Может, слышали? Конечно. Оживился книготорговец. И встречался с ним. И книгами обменивался. Не раз. А что с ним? Умер. Развел руками молодой чародей. Жаль. Огорчился мэтр Дирхам. Великий мастер искусства был. Ну ладно. Плетение копирования сейчас покажу. А с вас развертка среднего исцеления. Копии продержатся 10 лет. Если нужны вечные, используйте белую связку у Катама. Вам учитель должен был дать ее. Да, она мне знакома, подтвердил Кейсав. Но никогда бы не подумал, что ее можно использовать таким образом. Древние с ее помощью молоко и овощи свежими сохраняли. Много чего можно использовать совсем не так, как задумывали создатели. Пожал плечами книготорговец. Только немного мозгов приложить надо, а не так, как молодые, да ранние. Выучили пару сотен связок и тут же возгордились, считая себя выше горы, и круче вареных яиц. А на деле ничтожный дурак, которого щелкнуть по носу, и он сдуется. Лееран, прячущийся в темном углу, возмутился про себя. «Да что они с учителем сговорились, что ли? Одну и ту же чушь суд Думай, думай, думай, пока голову не сломаешь. Зачем, если всего можно добиться от людей насилием и пытками? Вот он спрятался, а эти великие мастера его не видят. И во всем они так. Понтов выше крыши, а на деле ничем не лучше». О том, чтобы запомнить плетение и связки, которые показывали друг другу опытные чародеи, он даже не подумал. А за это Лейрану еще предстояло ответить. «Благодарю, я понял», — поклонился кейсаф освоив связку копирования. «На удивление просто. А ведь ею не только книги, но и инструменты можно копировать». И не только. Довольно улыбнулся мэтр Дирхам. Любую нужную вещь небольшого размера, в том числе и свернутую компактную одежду. Но скопированная одежда очень быстро расползается. Причины я не знаю. И связка у Катама на нее не ложится. По крайней мере, я не сумел этого добиться. Надо будет подумать, покивал молодой чародей. Давайте теперь о книгах. Вы готовы скопировать в обмен на копии моих? Естественно, кивнул книготорговец. О моей лавке и ее правилах знают все от маломальски опытных чародеев материка. Ваш учитель, я уже говорил, здесь тоже бывал. Проблема в том, что у меня всего дюжина книг. Но эти книги древних, написанные на Акалла. Вы знаете этот язык? Естественно. А разве чародей может называться таковым, если его не знает? Нет, конечно. Лейран в своем углу снова возмущенно вскинулся. Но вот он не знает и что же он от этого? Да ничего подобного. И чародей очень сильный. За книги древних я вам позволю скопировать хоть мою всю библиотеку. Возбужденно выдохнул мэтр Дирхам. Его глаза горели неподдельным энтузиазмом. Где вы их взяли? Меня пустили в город в Кейт-Аран. Не стал скрывать Кейсав. Все равно больше никто туда не проникнет, если не будет на то позволения хранителя. Причем я подчеркиваю, не я сам пробрался, а меня пропустили и позволили взять двенадцать книг. Но это не книги в общепризнанном виде, а кристаллы. Вы работали с ними когда-нибудь? Работал, конечно, подтвердил книготорговец. И читалки для кристаллов у меня есть. Кстати, через них я и о читалках, и доступное копирование. Правда, это очень дорогое удовольствие». «Нужны большие драгоценные камни или хотя бы толково ограненные кристаллы кварца. Но ради книг древних я пойду на такие траты». «Только с условием, чтобы они не достались поддонку, которого называют повелителем», предупредил молодой чародей. «Почему?» «Я подозреваю, что он жрец шинаны А вот теперь сходится». Резко кивнул Мэтр Дирхам. То-то я не мог понять, с какой стати то он сам, то его недоделанные ученики вокруг меня вьются. Нет, обещаю вам, что Грахва ничего не получит. Я тоже его не люблю. До сих пор не мог понять, почему у меня к нему такое инстинктивное отпрощение. Теперь понимаю. Раз он жрец, ничего удивительного, мы на них так и реагируем. Конфликт энергии на уровне ауры. Значит, его зовут Грахва. Пробурчал себе под нос молодой чародей. Благодарю, я не знал. После чего поведал обо всем, с чем столкнулся с момента ухода из Теймара. От проклятия, наложенного на герцогскую семью, до нашествия тварей, банты обвалов на караванном тракте и пиратов, в ауре которых был обнаружен символ принадлежности повелителю. И что стало с этими пиратами? Хмуро поинтересовался книготорговец. «Их больше нет», — криво усмехнулся кейсаф. «Вообще, нападать на торговые корабли теперь некому». «Так это ваше великое чародейство, я ощутил пару декат назад», — покивал мэтр Дирхам. «Достойно уважения, юноша, достойно уважения. Ваш учитель хорошо над вами поработал». «Ну ладно, это все лирика, давайте займемся делом». Как я уже говорил, грахва книг древних не получит никогда. А тронуть меня он не осмелится. Последствия ему хорошо известны. Он подошел к шкафу у дальней стены и достал оттуда какой-то странный предмет, в котором Киеса с удивлением узнал большую читалку на два кристалла. Это оказалось устройство для их копирования. Оно создавало читаемую структуру даже в кристалле кварца если он был достаточно хорошо огранён, Молодой чародей вздохнул и выложил на стол 12 кристаллов с начальными, по мнению Акала, знаниями. Последние два он решил не давать никому. Слишком опасно. Если такие плетения и связки пойдут гулять по миру, лучше вместо них предложить для обмена доставшиеся с Эли 4 кристалла с бытовыми и хозяйственными связками». Члены кивнули друг другу и принялись за дело.